14. Запрокинув жуткое лицо к небу, Курц завопил. Кровь снова потекла с его бледных губ, а жуткое давление на спину и грудь усилилось, пока нагрудник не поддался с громким хрустом, расколовшим ночную тишину. Раненый полубог ухватился за кончик меча, торчавший из его грудной пластины. Визжа, словно человек, которого облили зажигательной смесью. Это был не просто крик боли, а настоящая звуковая атака, отбросившая Корсвейна назад. Меч выскользнул из руки рыцаря, и тот в отчаянии ухватился за то, до чего смог дотянуться. Одна рука вцепилась в гладкие черные волосы примарха, другая нащупала толстую цепь, свисающую с наплечника курца. Примарх Повелителей Ночи поднялся, пошатываясь и увлекая за собой упирающегося воина. Корсвейн запрокинул его голову назад, вырвав клок спутанных волос. Оторванная от наплечника, пронзовая цепь послужила ему оружием. Вместо того, чтобы бить ею примарха по голове, словно плетью, он захлестнул ее вокруг шеи курца, крепко ухватившись за оба конца. Холодная металлическая удавка затягивалась тем сильнее, чем больше повелитель ночи бился и метался. Корсвейн продолжал давить, слыша сквозь хриплые вздохи курца, как с негромким влажным хрустом трескаются позвонки. В бытность земледельцем на колебании Корсвейну доводилось объезжать лошадей. Первый раз, когда конь встал под ним на дыбы, инстинкт заставил напрячься мускулы и лошадь немедленно сбросила его окаменевшее тело. Чтобы объездить лошадь, особенно гордого и сильного боевого коня, которого так ценили рыцари его родного мира, ловкость и внимательность были нужны не меньше, чем сила. Разгадка в том, чтобы двигаться вместе с лошадью и сохранять баланс, не напрягая мышцы. Чтобы иметь возможность приспособиться к любым выходкам живого существа. Корцвейн давно не вспоминал о тех днях, но вновь оседлав бьющееся и мечащееся существо, он был поражен, насколько быстро вернулись те навыки. Он понимал, что пробовал на спине у примарха не больше нескольких секунд, но они показались ему вечностью. Курц вновь извернулся, на этот раз с такой силой, что ангел не удержал тяжелую цепь. Падение Корсвейна завершилось мощным ударом а каменную колонну. От прочнейшего камня откололся кусок. Его просто стряхнули, словно докучливое насекомое. Даже придушенный, избитый, истекающий кровью, израненный и изрезанный, Курц отбросил его без особых усилий. Боль. Кровь императора, какая боль. И все же он кое-как поднялся на ноги и потянулся к мечу валявшемуся в грязи. Если бы он смог, его накрыла тень. Что-то, судя по силе, горная лавина вновь подбросила его в воздух. Земля вращалась, и она стала небом. Потом небо и земля смешались. Корсвейн почувствовал, что с грохотом катится по каменному склону и, наконец, останавливается, врезаясь в каменную стену. На мгновение единственным, что он мог видеть и чувствовать, были пыль и кровь. Ощущение дурацкой неуязвимости проходит слишком быстро, оставляя его на милость ран. Голова превратилась в гудящий от тупой боли шар, застряв в шлеме, спасшим череп от того, чтобы разлететься в дребезги. Сила в его теле сменилась болью. Вся левая сторона была разбита, буквально раздроблена на куски. Попытка встать заставила кричать от боли. Лишь одна нога и одна рука повиновались ему. Одна разбитая глазная линза еще давала искаженную, рассинхронизированную картину строительной площадки. Другая не показывала ничего. Он ослеп на один глаз и ощущал в разбитой глазнице что-то теплое, мокрое и бесполезное. Когда он закричал во второй раз, изо рта вылетели три зуба и со стуком ударились о его шлем. Остатками зрения он видел, как его сеньор встает. Лев, истекающая кровью статуя, наступал на курца с мечом в руке. Тот в ответ выпустил когти. Несколько когтей клинков сломались, и их обломки валялись на земле. Примархи опять сошлись, и от сверкающей стали посыпались искры. мышцы Корсвейна обожгло болью от внезапного вброса в кровь химических стимуляторов. Внутренние системы его доспеха старались сохранить жизнь. Он сомневался, что их хватит надолго. Что-то плотное и тяжелое давило ему на грудь изнутри, и казалось, что он всякий раз выдыхает огонь. Что-то внутри него, несомненно, лопнуло. Едкая слюна текла у него изо рта, скапливаясь лужицей на загерметизированном вороте доспеха. Если в ближайшее время он не снимет шлем, или, по крайней мере, не разгерметизирует дыхательную решетку, просто захлебнется собственной кровью и слюной. Чья-то фигура заслонила от него примархов. Фигура с копьем в руках. «Немного же от тебя осталось!» — хрипло рассмеялся Сиватар, повок связи. «Луны плачут!» — выдохнул Корсвейн и рухнул на колени. Меркнущий взгляд его единственного глаза был обращен к небу, где луны исходили огненными слезами.